Глава третья. Королева Тампле. Для девятилетнего мальчугана, чей кругозор с того дня, как он начал помнить себя, был ограничен ручейком навозными ямами до да деревенскими крышами, открытие Парижа подлинное волшебство. И особенно, когда всё это открывает Родной отец. А отец этот гордится своим сыном. Недаром велел слугам одеть его в нарядное платье, завить ему волосы, мыть его и натирать ароматическими маслами, водил его по самым лучшим лавкам, пичкал сладостями, купил ему богато расшитые туфли и кошелёк, который носят на поясе, да ещё наполнил его настоящими монетами для жано или вернее джанино наступили сказочные дни а в какие роскошные дома водил его отец под различными предлогами а часто даже без всякого предлога гульчо наносил визиты всем своим прежним знакомам только для того чтобы с гордостью заявить мой сын и показать это чудо эту ни с чем не сравнимую единственную в мире прелесть маленького мальчика, говорившего ему падромио с заметным французским акцентом. Если кто-нибудь удивлялся тому, что Джанина Бландин гучно намекала на его мать, женщину благородного происхождения, говорил он об этом загадочным тоном, каким обычно сообщают нескромные вещи. И подобно всем итальянцам, Дзеловид вид будто не желает распространяться о своей победе. Таким образом, все парижские ломбарцы, пируццы, баканаграматчи, альбиццы, фрескобальди, скамоццы и сам синьор Бакаччо были в курсе дела. Дядюшка Таломео, у которого один глаз был открыт, а другой закрыт, у которого был огромный живот и который приволакивал ногу, не отставал хвостов вслед от преемника. О, если бы Гучи мог поселиться в Париже под его крышей с маленьким Джанино, как счастливо протекли бы последние годы жизни старого ломбарца. Но это была несбыточная мечта. Ребёнка, как было обещано, следовало вернуть в его другую семью и только время от времени навещать его но почему не захотела узаконить брак эта глупая упрямица Марида Крессе почему не согласилась жить вместе со своим супругом когда все прочие пришли к соглашению хотя толамей испытывал теперь ужас при одной мысли о поездках Он предложил отправиться в Нофли и сделать последнюю попытку к прибрению. Нет. Теперь уж я не желаю иметь с ней дело, дядя, заявил Гуччо. Не позволю ей больше издеваться надо мною. Да и что за удовольствие жить с женщиной, которая больше меня не любит? А ты в этом уверен? Лишь одна вещь Одна единственная могла заставить самого Гучче усомниться в этом. Дело в том, что на шее Жанина он обнаружил маленькую ладанку, которую королева Клеменция подарила Гучче, когда он находился в больнице для бедных в Марселе, и которую он в свою очередь подарил тяжелобольной Марии. Мама сняла её со своей шеи и надела на меня, когда дядя уводил меня к вам, пояснил мальчик. Но разве можно основываться на столь слабом свидетельстве? Ведь жест этот мог быть просто проявлением набожности. Да и граф Буфи держался вполне определённого мнения: если ты хочешь сохранить при себе этого ребёнка, увези его в Сиену, и чем раньше, тем лучше. посоветовал он Гуччо. Разговор происходил в особняке об бывшего первого камергера вблизи Прео Клерк. Бувиль прогуливался по саду, обнесённому высокой стеной, при виде Жанина у него на глаза навернулись слёзы. Он поцеловал сначала руку малыша, потом обе его щёчки и осмотрев с головы до ног, прошептал: "Настоящий маленький принц". Настоящий маленький принц. При этом он утёр слезу. Гуцчо удивила волнение человека, занимавшего столь высокие посты, и он был тронут этим проявлением чувств, так как шёл его за выражение дружбы к нему самому. Да, настоящий маленький принц, вы правы, мисср, отозвался Гуцчо, не помня себя от счастья. И право же, это удивительно. Ведь подумайте, он никогда не знал ничего другого, кроме деревенской жизни, да и мать его в конце концов всего лишь крестьянка. Бувиль покачал головой. Да-да, всё это действительно было очень странно. Увези его. Это будет самое благоразумное с твоей стороны. К тому же, ты ведь получил высочайшее одобрение святейшего отца. Я прикажу дать тебе на сей раз двух сержантов, и они проводят тебя до самой границы королевства, чтобы ни с тобой, ни с э, этим ребёнком не приключилось никакой беды. Ему очевидно было трудно выговорить своим сыном. До свидания, мой маленький принц, сказал он ещё раз, обнимая Джанина. Увижу ли я тебя когда-нибудь? И он поспешно удалился, потому что на его большие глаза снова навернулись слёзы. Право же, этот ребёнок до боли похож на великого короля Филиппа, на короля Филиппа красивого. Мы возвращаемся в Крессе. спросил Джанино утром 11 мая, увидев сундуки, приспособленные для вьючной перевозки, и заметив, что в доме идёт суматоха, всегда сопутствующая отъезду. Казалось, он не слишком стремился домой. "Нет, сын мой", ответил Гучче. "Сначала мы поедем в Сиену. А мама тоже поедет с нами?" "Нет, пока не поедет. Она приедет потом". Ребёнок успокоился. И тут Гуче подумал, что для Джанина после 9 лет лжи об отце начались теперь годы лжи о матери. Но что делать? Быть может, когда-нибудь мальчику придётся сказать, что мать его умерла. Перед тем как пуститься в путь, Гуче решил нанести ещё один визит, который был, если не самым важным, то самым чудесным. Ибо речь шла о королеве Клеменцей Венгерской. «Но "Где она? Это в Венгрии?" спросил ребёнок. "Очень далеко, по пути на восток. Надо ехать много недель, чтобы до неё добраться. Очень мало людей побывало там." "Почему же она живёт в Париже? Это мадам Клеменце, если она королева Венгрии, она никогда не была королевой Венгрии, Жанна" Это её отец был там королём, а она она была королевой Франции. Так она, значит, жена короля Карла Красавчика? Нет. Жена короля мадам де Эвре, которую будут короновать как раз сегодня. Сейчас они пойдут в королевский дворец и посмотрят на церемонию в Сент-Шапель. Пусть последние впечатления Жанны о Франции будут особенно прекрасными. игуча нетерпеливый гуча не испытывал ни скуки ни утомления вбивая в детскую головёнку вещи которые кажутся всем столь очевидными и которые на самом деле отнюдь не столь очевидны если их не знать с младенчества так начинается наука познания мира но кто же тогда это королева клеменции которую они собирались навести И откуда Гуччи её знает? Расстояние от Ламбарской улицы до тампля, если идти по улице Варори, не велико. По дороге Гуччи рассказал ребёнку, как он ездил в Неаполь вместе с графом Бувилем. Это тот толстосеньёр, помнишь, к которому мы ходили вчера и который тебя поцеловал. А ездили они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 Потом, когда у королевы Клеменсы родился сын, мать Жанины была избрана ему в кормилицы. "Мама, мне никогда ничего об этом не говорила", воскликнул удивлённый мальчик. "Значит, она тоже знает мадам Клеменсу". Всё это было слишком сложно. Жанина хотелось узнать, не находится ли Неаполь в Венгрии. Да и на улице была сильная толчея, мальчик не успел закончить фразу, а крик водоноса заглушил ответ. Ребёнку было не под силу осмыслить всё, что ему рассказали. 20 или 30 лет спустя он может быть скажет: "Мой отец говорил мне об этом как-то в Париже, когда мы шли по улице Тампль, но я был тогда слишком мал".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 объяснить мальчику, что на самом деле всё было куда сложнее. Ребёнок никак не мог взять в толк, почему королева, к которой они идут, живёт у таких гадких людей. Их там больше нет, сын мой. Их вообще больше нет. Это бывшее жилище великого магистра. Метра Жака домоле это он был магистрам.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 Да. Я видел его. Я даже чуть было не сбил его с ног на одной из этих улиц, а произошло это по вине двух моих борзых, которых я прогуливал на поводке в день приезда в Париж 12 лет назад. И время захлестнуло его, словно огромная волна, которая внезапно накрывает вас с головой, а затем рассыпается на мелкие брызги.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 Ты быстро поднимишься, но только смотри, не толкни королеву. Замок тамплиеров претерпел большие изменения по сравнению с теми временами, когда там была резиденция миссира де Мале. Прежде всего, его разбили на несколько частей. Королеве Клеменсы досталась большая квадратная башня с четырьмя караулами наверху, несколько второстепенных помещений, А также подсобные строения и конюшни, окружавший с трёх сторон просторный мощёный двор, позади которого находился сад. Остальная часть командорства, бывшего жилище рыцарей, оружейные мастерские и помещения для оруженосцев были обнесены высокой оградой и использовались для иных целей. Так огромный двор, где могло собраться разом много сотен человек, казался сейчас пустынным и мёртвым праздничные носилки с белыми занавесками ожидавшие королеву Клеменцию чтобы отвезти её на церемонию коронавания напоминали корабль прибитый бурей или случием к давно забытой гавани хотя вокруг носилок толпилось несколько конюших и слуг от замка веяло тишиной и запустением гуччо и джанино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 И даже самые размеры этой рыцарской резиденции не подходили для жилища женщины 32 лет. Всё казалось было предназначено для людей грубых, носящих мечи поверх одежды, людей, которые в своё время добились полного господства христианства на территории бывшей Римской империи. Для молодой вдовы тамполь стал настоящей тюрьмой.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 коллекционировала ювелирные изделия, и это было последнее, чем она интересовалась в этом мире или делала вид, что интересуется. Угуччо, ожидавшего, что королева проявит больше волнения, встреча вызвала разочарование. Мальчик же был в восторге, ибо воочи увидел сошедшую с неба сияющую в мантии усеянной звёздами Кременция Венгерская любезным тоном задавала вопросы, что обычно помогает государям поддерживать беседу, когда им нечего сказать. Все попытки Гуча направить разговор на общие воспоминания о Неаполе и Буре оказались тщетными. Королева явно избегала этой темы. Для неё и впрямь любое воспоминание было тягостным, и она гнала их от себя.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 Она заставила себя любезно спросить: "Чем будет заниматься этот прелестный ребёнок, когда вырастет? Будет управлять банком, мадам? По крайней мере, я надеюсь, что он изберёт то же занятие, что и его отец и все его предки". Все его предки. Перед королевой Клеменцией стоял её собственный сын, но она не видела его.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 Так, значит, существуют ещё люди, которые приходят к ней, ничего не требуя взамен, ни уплаты долга, ни услуги. Гучче велел сыну показать её величеству королеве ладенку, который тот носил на шее. Королева совсем о ней забыла. И Гучче пришлось напомнить о больнице для бедных в Марселе, где она преподнесла ему этот подарок. Этот юноша любил меня, подумалось ей обманчивое утешение женщин, которым судьба отвела для любви слишком малый срок, и которые живут воспоминаниями о тех чувствах, которые они когда-то внушали, пусть чувства эти были столь слабы, что их не осознавали даже те, кто их испытывал. Она наклонилась, чтобы поцеловать ребёнка, но Джанина живо встал на колени и поцеловал ей руку. Почти машинально Клеменция оглянулась, ища какой-нибудь подарок, и заметив позолоченную серебряную коробочку, протянула её ребёнку со словами: "Ты, конечно, любишь, дроже. Возьми эту конфетницу, и да хранит тебя Бог". Пора было отправляться на церемонию. Клеменция села в носилки, приказала задёрнуть белые занавески, и тут её пронзило мучительное ощущение бесполезности своего существования. Всё её никому не нужное прекрасное тело сковало боль, грудь, ноги, живот. Наконец, она смогла дать волю слезам. Многочисленная толпа двигалась по улице Тампль в одном направлении, в сторону Сены, к Сите, для того, чтобы краешком глаз взглянуть на церемонию коронования, хотя каждый знал, что увидит только затылок переди стоящего. Взяв Джанины за руку, Гуччи поспешил за белыми носилками, словно он входил в свиту королевы. Таким образом ему удалось перейти через мост Минял, проникнуть во дворцовый двор. Здесь они и остановились, чтобы посмотреть на знатных вельмож, которые в праздничном одеянии входили в Сент-Шапель. Гуччо узнал большинство из них и называл ребёнку их имена. Графиня Маго Артуа, которая с короной на голове оказалась особенно огромной, и граф Робер, её племянник, ещё выше тётки. Его высочество Филипп Валуа, ставший перем Франции, и его супруга, ковылявшая рядом с ним, Затем мадам Жанна Бургунская, ещё одна вдовствующая королева. Но что это за молодая цита? Ему лет 18, а ей лет 15. Следовало след за ней. Гуче спросил у стоящих рядом людей, и ему ответили, что это мадам Жанна Наварская и её супруг Филипп де Эвре. Вот как. Пора привыкнуть к неожиданностям, которые преподносит вам жизнь. Дочери Маргариты Бургундской уже исполнилось 15 лет. И она вышла замуж после всех династических драм, разыгравшихся в связи с её якобы незаконным происхождением. Давка была столь сильной, что Глутчу пришлось посадить Жани на себе на плечи. Ну и тяжёл же оказался этот дьяволёнок. Ага. Вот приближается королева Изабелла английская, прибывшая для этого случая из Понтье. Гучче даже удивился, как мало она изменилась со дня их встречи в Вестминстере, встречи, которая продолжалась ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы вручить ей послание графа Роббера. Однако, казалось, она была тогда чуть выше, Рядом шёл её сын, принц Эдуард Аквитанский. Лица присутствующих вытягивались от удивления, ибо шлейф мантии юного герцога нёс лорд Мортимер, словно он был первым камергером или опекуном принца. Да, дерзость неслыханная. Только мадам Изабелла могла бросить такой вызов парам епископам. Всем тем, кто получил письма от её обманутого супруга. У лорда Мортимера был победоносный вид, правда, не такой, как у короля Карла Красивого, которого впервые видели столь сияющим, но объяснялось это тем, что, как шептались в толпе, королева Франции была на втором месяце беременности. Давно пора. Иё столь долго откладывавшееся официальное коронование свершалось теперь как бы в знак благодарности. Дженнина внезапно склонился к уху Гуччо. Поотрмю, сказал он. Тосто синьор, который посламал меня вчера, тот, с которым мы гуляли по его саду. Он здесь. Он на меня смотрит. О! Какое волнение испытывал славный Бувиль, стснутый со всех сторон сановниками, чего только не передумал он, глядя на настоящего короля Франции, которого все считали погребённым в Сен-Дени и который на самом деле был здесь, в толпе и высидеал на плечах ламбарцкого купца, пока короノвали супругу его второго преемника. В тот же день после полудня По Джанской дороге наиболее приятные и безопасные из тех, что вела в Италию, скакали два сержанта всё того же графа Бувиля, сопровождавшие сиянца и белокурого ребёнка. Гучче Больёни считал, что увозит собственного сына. В действительности же он похитил настоящего и законного короля. И тайну эту знали лишь всемогущий старец проводивший свои дни в одном из покоев Авиньонского дворца, наполненном щебетом птиц, бывший камергер, прогуливавшийся по своему саду в Пре-Оклерк, и молодая, навсегда потерявшая покой и надежду женщина, оставшаяся среди лугов Иль-де-Франс. Вдовствующая королева, обитавшая в Тампле, продолжала заказывать мессы своему умершему ребёнку